Я не считаю, что гений и талант — совершенно разные вещи. Я даже не уверен, что гений связан с каким-то особенным врожденным дарованием. Так, например, я не считаю, что у Сервантеса был исключительный писательский дар. Однако едва ли кто откажет ему в гениальности. Или еще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 полно Он предельно нормален. По счастливому совпадению он воспринимает жизнь необычайно острая во всем ее бесконечном многообразии, но вместе с тем просто и здраво, как все люди. По выражению Мэтью Арнольда, он воспринимает ее спокойно И как целое. Но гений рождается раз или два в столетие. Здесь, как в анатомии, самая редкая это норма. Глупо, как это сейчас принято называть человека гениальным, если он ловко сделал пять-шесть пьес или написал десяток хороших картин. Талант это тоже совсем неплохо. Мало у кого он есть. С талантом художник достигнет только второго класса. Но пусть это его не смущает, и здесь он встретит многих, чьи произведения стоят необычайно высоко. Ведь таланту мы обязаны такими романами, как «Красное и черное», такими стихами, как «Мальчик из Шропшира», Сборник стихов Альфреда Хаусмана, 1896 год. Такими картинами, как «Галантные празднества в АТО», право же выходит, что стыдиться нечего. Талант не достигает самых высоких вершин, но на дороге, ведущей к ним, он может показать вам неожиданный и чарующий вид. Тенистую лощину, журчащий ручей, романтический грот. Человек так капризен, что не обязательно радуется, когда ему предлагают самый широкий взгляд на человеческую природу. его может устрашить великолепие войны и мира Толстого. Но он с удовольствием возьмется за Вольтерова Кандида. Трудно было бы всегда иметь перед глазами фрески Микеланджело с плафона Сикстинской капеллы. Но никто не откажется повесить у себя в комнате Солсберийский собор Констебла. Я не наделен всеобъемлющим сочувствием и пониманием. Я могу быть только самим собой. А сам я частью от природы, частью всего обстоятельств, существо ограниченное, Я не общителен. Я не способен напиться и проникнуться любовью к людям. Застольное веселье всегда было мне скучно. Когда в пивно или в лодке на реке поют песни, я молчу. Я даже в церкви никогда не пел. Я не люблю, чтобы ко мне прикасались, и когда меня берут под руку... Мне нужно сделать над собой усилие, чтобы не отодвинуться. Я не умею забывать о себе. Истеричность окружающего мира мне претит. И нигде я не чувствую себя так одиноко, как в толпе, охваченной бурным весельем или с той же бурным горем. Я любил немало женщин, но ни разу не познал блаженство взаимной любви. Я знаю, что лучше ее... Жизнь ничего не может дать. И почти все люди хотя бы короткое время ею наслаждались. Я же сильнее всего любил тех, кому был более или менее безразличен. А когда любили меня, испытывал только смущение, терялся. И не знал, что делать. Чтобы не оскорбить чувства женщины, Я часто разыгрывал несуществующую страсть. По возможности, мягко, то и не скрывая досады, я старался разорвать сети, которыми опутывала меня любовь. Я ревниво оберегал свою независимость. Я не способен до конца отдать себя другому. И, конечно, поскольку мне неведомы некоторые из самых обычных чувств нормальных людей,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 Она не понимает, что для вас-то самое интересное то, как иллюзия создается. Энтони Троллопа перестали читать и не читали 30 лет после того, как он признался, что писал регулярно, в определенные часы, и заботился о том, чтобы получать за свою работу, возможно, больше денег». Но мой путь уже почти окончен, и мне было бы не к лицу скрывать правду. Я не хочу, чтобы обо мне думали лучше, чем я того заслуживаю. Пусть те, кому я нравлюсь, принимают меня как есть, а остальные не принимают вовсе. У меня больше силы характера, чем ума, и больше ума, чем природного таланта. Что-то в этом роде я сказал много лет назад одному очень милому и умному критику. Не знаю, как это вышло. Вообще-то я не склонен говорить о себе. Было это в первые месяцы войны в Монзидье, где мы завтракали по дороге в Перрон. Перед этим на нас навалилось очень много работы и приятно было посидеть за едой, которая на наш здоровый аппетит казалась необычайно вкусной вероятно меня подогрело вину а может я был взволнован открытием что в монедье как я вствоа из статуи на рыночной площади родился пермонтье человек который ввез во францию картофель так или иначе когда дело дошло до кофе и лиера я с превеликой откровенностью и знанием дела занялся оценкой собственного таланта через несколько лет я не без смущения обнаружил ее почти слово в слово на страницах одного известного журнала. Это меня немного уязвило. Ведь совсем не одно и то же говорить правду о себе и слышать ее от других, и уж во всяком случае критик мог хоть из вежливости упомянуть, что узнал все это от меня самого. Но, подумав, я счел вполне естественным, что он приписал себе такую проницательность. А кроме того, это была правда. Для меня это обернулось не очень удачно. Упомянутый критик пользуется заслуженным авторитетом, и то, что он сказал в своей статье, многие затем повторяли. А еще как-то раз я в минуту откровенности сообщил своим читателям, что я человек достаточно сведущий. Можно подумать, что без моей помощи критики ни почем не додумались бы до этого, но тут они стали применять ко мне это определение часто и неприязненно. Мне до сих пор непонятно, почему столько людей, связанных хотя бы косвенно с искусством, смотрят на сведущего в своем деле писателя так неодобрительно. Мне объяснили, что... Певцом можно родиться и можно им стать. Разумеется, и во втором случае какие-то голосовые данные необходимы, но основное здесь выучка. Вкус и музыкальность могут возместить такому певцу недостаток голоса, и пение его будет доставлять большое удовольствие, особенно знатокам. но никогда Он не взволнует вас так, как волнует чистый и сильный голос певца-самородка. Пусть певцу-самородку не хватает выучки. Пусть у него нет ни знаний, ни вкуса. Пусть он нарушает любые каноны искусства. Все равно его голос покоряет вас. Когда эти волшебные звуки ласкают ваш слух... Вы прощаете певцу его вульгарность, и вольность, и он себе позволяет, и то, что воздействие его чисто эмоциональное. Я не родился писателем. Я им стал. Но было бы тщеславием воображать, будто результат, которого мне удалось достигнуть, объясняется тем, что я выполнял заранее обдуманный план. Побуждения, руководившие мной в жизни, были очень простые и только оглядываясь на прошлое, я вижу, что бессознательно стремился к определенной цели. Этой целью было развить свою личность, чтобы восполнить недостаток врожденных способностей. У меня ясный и логический ум, не очень тонкий, не очень мощный. Я долго был им недоволен. Я выходил из себя, когда он отказывался меня слушаться. Так чувствовал бы себя математик, умеющий только складывать и вычитать, и знающий, что заняться более сложными вычислениями он при всем желании не способен. Прошло много времени пока я примирился с мыслью, что надо наилучшим образом использовать то, что имеешь. Я думаю, что моего ума хватило бы на то, чтобы достигнуть успеха в любой выбранной мной профессии. Я не принадлежу к тем, кто ничего не смыслит вне своей специальности. А ясный ум и умение разбираться в людях полезны и юристу, и врачу, И политическому деятелю. Одно преимущество у меня есть. Я никогда не ощущал недостатка в сюжетах. У меня всегда было больше рассказов в голове, чем времени для их написания. Нередко я слышал от писателей жалобы, что им где хочется писать, но не о чем одна известная писательница даже рассказывала мне что в поисках темы просматривает некую книгу в которой собраны все сюжеты когда либо использованные в литературе таких затруднений я никогда не испытывал свифт как известно утверждал что можно писать о чем угодно и когда ему предложили написать рассуждение А Митле очень неплохо справился с этой задачей. Я почти без преувеличения могу сказать, что берусь написать сносный рассказ о любом человеке, с которым провел час времени. Приятно иметь в запасе столько рассказов, что в каком бы настроении ты ни был, всегда найдется чем занять свое воображение и час, другой и неделю... Мечты – это основа творческой фантазии. Преимущество художника в том, что для него, в отличие от других людей, мечты – не уход от действительности, а средство приблизиться к ней. Его мечты не бесплодны. Они доставляют ему наслаждение, перед которым бледнеют чувственные радости и дают ощущение уверенности и свободы. Понятно, что порой ему не хочется отрываться от них ради нудного сидения за столом и утрат, неизбежных при закреплении их на бумаге. Но хотя выдумка у меня богатая, что неудивительно, поскольку мир так богат разнообразными людьми, большой силой воображения я не наделен. Я беру живых людей и выдумываю для них ситуации трагические или комические, вытекающие из их характеров. Можно сказать, что они сами выдумывают о себе истории. Я не способен на долгий полет. Не уношусь на могучих крыльях в надзвездные сферы. Фантазию мою от природы умеренную, всегда сдерживает мысль о жизненной достоверности. Мое дело — станковая живопись, а не фрески. Я от души жалею, что в молодости около меня не было никого, кто мог бы разумно руководить моим чтением. Со вздохом я вспоминаю, сколько времени потратил на книги, не принесшие мне особой пользы. Те немногие указания, какие я в этом смысле получил, исходили от одного молодого человека, с которым мы вместе жили в семейном пансионе в Гейдельберге. Я назову его Браун. В то время ему было 26 лет. получился в Кембридже, стал адвокатом, но так как юриспруденция пришла с ему не по вкусу, а кое-какие средства, по тем временам достаточные, чтобы прожить, у него были, решил посвятить себя литературе. В Гейдельберг он приехал учиться немецкому языку. Я поддерживал с ним знакомство 40 лет до самой его смерти. 20 лет он тешил себя мыслью о том, что он напишет когда всерьез возьмется за дело. А еще двадцать лет о том, что он мог бы написать, обойди с ним судьба более милостиво Он писал стихи. У него не было ни воображения, ни страсти, ни поэтического слуха. Несколько лет он занимался переводом Тех диалогов Платона, которые и до него переводили чаще всего. Но едва ли он закончил хоть один из них. Силы воли у него не было ни малейшей. Зато тщеславие и сентиментальности хоть отбавляй Он был небольшого роста, но красив, с тонкими чертами и вьющийся шевелюрой. Глаза голубые, выражения печальная точь точь такими принято представлять себе поэтов в старости после жизни прожитой в полном бездельи он был худ и лыс и вид имел аскетический так что мог сойти за ученого проведшего долгие годы в упорном самозабвенном труде в его одухотворенном лице читался усталый скептицизм философа, который исследовал все тайны жизни и убедился, что все — суета. Понемногу растратив свое скромное состояние, он все же предпочитал не работать, а жить чужими щедротами, и порой ему нелегко бывало сводить концы с концами. Но свое благодушное самодовольство он не утратил. Оно помогало ему сносить бедность безропотно, а неудача равнодушно Едва ли ему хоть раз пришло в голову, что он... Бессовестный обманщик. Вся его жизнь была ложью. Но я убежден, что он и в свой последний час, если б только знал, что умирает, от чего милостиво был избавлен, сказал бы, что прожил ее не зря. Он был обаятелен, совершенно чушь зависти, И хотя по эгоизму своему никогда никому не помог, но и обидеть человека был не способен. Литературу он по-настоящему любил и ценил. Во время наших долгих прогулок по горам вокруг Гейдельберга он рассказывал мне о книгах. Рассказывал он также об Италии и Греции, хотя в сущности ничего о них не знал, Но он зажег мое юношеское воображение, и я стал заниматься итальянским. Все, что он говорил мне, я воспринимал с горячей верой Неофита. Я не хочу осуждать его за то, что книги, которыми он учил меня восхищаться, не все на поверку оказались достойными восхищения. Когда он приехал в Гейдельберг, я как раз читал Тома Джонса, и он заметил, что в этом, разумеется, ничего дурного нет, но лучше бы я прочел Диану из Кроссвейс. Уже тогда он увлекался Платоном и дал мне читать пиво в переводе Шелли. Он толковал о Ринане, о кардинале Ньюмени, о Мэттью Арнольде. Впрочем, Маттью Арнольд, по его мнению, сам был отчасти филистером. Он толковал о поэмах и балладах Суинберна и об Амаре Хайами. Многие из его четверостишей он знал наизусть и читал мне во время наших прогулок. Я приходил в восторг от их эпикурейской романтики, Но декламация Брауна повергала меня в смущение. Впору было подумать, что священник высокой церкви читает молитву в полутемном склепе. Но было два писателя, Уолтер Паттер и Джордж Мередитт, которыми мне предписывалось восхищаться в первую очередь, если я хотел быть культурным человеком, а не английским филистером. Ради такой чести я был готов на все и прочел, как обрили шагбота, покатывая со смеху до того уморительной, показалась мне эта аллегория. Потом я стал читать романы Мередита один за другим, Я решил, что это замечательные вещи. Впрочем, не столь замечательные, как я внушал даже самому себе. Восхищение мое было надуманное. Я восхищался, потому что так подобало культурному молодому человеку. Я опьянялся собственными восторгами я не желал прислушиваться к внутреннему голосу, упорно твердившему «нет». Теперь-то я знаю, что в этих романах много высокопарного, вздора, но странно то, что, перечитывая их, я точно возвращаюсь к тем дням, когда прочел их впервые. Они связаны для меня с солнечным утром, с пробуждением моего ума, с чудесными юношескими грезами, Так что стоит мне закрыв роман Мэридит, скажем, Эвана Гарингтона, решить, что неискренность его вопиющая, снобизм противен, а многословие невыносимо, и что я никогда больше не прочту ни строчки этого писателя, как сердце моё тает, и я думаю: "Да чего хорошо?"